Шарль отлично помнил отца, высокого, старого человека с густыми сросшими бровями, от него вкусно пахло хорошим табаком и красками, ибо Франсуа Бадлер на старости лет неожиданно для всех оставил сан священника, чтобы с головой погрузиться в искусство. Маленький Шарль, очертя голову, носился по длинным коридорам их старого дома, налетая на прислугу и доводя до бешенства сводного брата Альфонса, который годился Шарлю в отцы. Зато рядом со стариком отцом малыш чувствовал себя совершенно свободно. Франсуа не запрещал маленькому сыну резвиться, где ему вздумается, Шары часто вбегал к папе в кабинет и заставал того за Мольбертом. Бадлер до сих пор мысленно видел перед собой Венеру отцовской работы, поразившую его силой страсти. Несмотря на то, что Каролина была моложе мужа на 35 лет, юная женщина казалась гораздо рассудительнее. Она не разделяла увлечения мужа, принимая его творчество за блажь, которую терпеливо сносила с видом мученицы. Франсуа не обижался на приземленную жену, надеясь воспитать любовь к искусству в младшем сыне. Когда не работал над картинами, Франсуа Бодлер подолгу гулял с маленьким Шарлем в Люксембургском саду. Шарль обожал эти прогулки. Они поднимались к Латинскому кварталу и заходили в сад с бульвара Сен-Мишель. Невдалеке виднелся музыкальный павильон, где зачастую проводились концерты под открытым небом, и музыка разносилась далеко по окрестностям. В фонтане перед дворцом Многочисленные посетители развлекались тем, что пускали по воде взятые на прокат кораблики. Шарлю тоже хотелось поплескаться в фонтане, но отец уводил его в сторону аллей. Там по обе стороны присыпанные гравием дорожки выселись величавые мраморные фигуры, вызывавшие у мальчика без отчета трепет. Отец с сыном неторопливо шли по аллеям, и крохотная ручка Шарля доверчиво лежала в широкой ладони Франсуа. — Знаешь, кто это Шарль? — указывая на статую женщины из белого мрамора, спрашивал отец. Малыш пожимал плечами. — Это Мария «Медичи», — пояснял бывший священник. И «Именно она повелела заложить этот дивный сад, в котором мы с тобой гуляем. Ее род помог многим гениальным творцам, делая заказы и щедро оплачивая их работу. Если бы не династия Медичи, мир никогда не узнал бы Боттичелли, Микеланджело». «Бенвенуто, Челлини, Рафаэля и Тициана!» «Не сомневаюсь, сын мой, ты тоже скажешь свое слово в мировой культуре!» Тяжелая рука Франсуа ласково трепала мягкие кудри мальчика, и сердце Шарля переполнялось гордостью и предвкушением чего-то огромного, что ждет его впереди. Переходя от фигуры к фигуре, они подолгу бродили по пышному люксембургскому саду, и отец останавливался перед каждой достойной на его взгляд скульптурой и подробно рассказывал мальчику о красоте статуи и о событиях времен революции и империи. Это продолжалось до тех пор, пока в один из пасмурных дней Няня Мариэта не заглянула к Шарлю и печальным голосом не сообщила, что папенька скончался. В первый момент Шарль перепугался и заплакал, но скоро понял, что в этом есть благо. Мать теперь смотрела на него с безграничной нежностью и проводила в его комнате долгие часы. Это было огромное счастье. Эмоции захлестывали Шарля с головой, и он, лежа в своей детской кроватке, перед сном взахлеб рассказывал няне Мрете, что обожает матушку за элегантность, за запах духов, которым пропитаны ее изящные платья, меха и пышные волосы любит за красивое лицо и утонченные манеры, обожает ее мягкие руки, такие ласковые, нежные, может часами слушать мелодичный голос, которым Каролина читает книжки и рассказывает маленькому сыну, что любит его, как никого на свете, и что он для нее Один единственный и неповторимый. Ее Шарль, ее обожаемый мальчик. И вот в жизни Каролины появился упик. В первый момент мальчик воспринял как предательство частое посещение чопорного майора с молодцеватой выправкой, точно вросшего. В свой брецающий медалями мундир. Шарль наивно полагал, что их славная семейная идилия на пару с мамой продлится вечно. Но Каролина зачем-то снова и снова приглашала к ним в дом майора О'Пика. При виде вытянутого усатого лица бравого вояки Каролина расцветала, как майская роза, и Шарль вдруг подумал, что... Опик, быть может, не так уж и плох. В конце концов, место покойного отца рано или поздно все равно кто-нибудь займет. Так чем этот военный хуже других? Собираясь замуж за опика, Каролина видела себя в роскошном подвенечном платье, стоящую перед алтарем рука об руку с красивым мужественным военным. Разве ее вина в том, что, сочетая с браком с Франсуа Бадлером, порвавшим всякие отношения с Богом, она была лишена венчания, о котором мечтает каждая девушка. Бывшего священника даже не отпевали, похоронив на окраине кладбища как безбожника. Ну вот, Шарль, теперь у нас будет... «Большая и дружная семья», — рассказывала Каролина сыну во время прогулки по Елисейским полям. Они неспешно переходили из одного магазинчика в другой, выбирая милые безделушки. «Твой старший брат Альфонс женился на малышке Фелисити». «Я могу называть ее сестричка?» Запрокинув голову, с детской непосредственностью смотрел на Каролину маленький Шарль. «Конечно же, родной!» Мать улыбалась и ласково проводила пальцами по пухлой щеке мальчика. «И я смогу навещать Альфонса в нашем старом доме?» Сразу же после свадьбы майор перевез Каролину и Шарля на улицу Бак. «Бак!» В просторную квартиру на первом этаже, только что построенного дома, а сводный брат и его юная жена остались там, где прошли ранние годы мальчика. «Ну, конечно же, сможешь!» — расцветала улыбкой растроганная женщина. Жак постарался, чтобы всем было удобно. Ты и сам, должно быть, чувствуешь, что обрел нежного и заботливого папу в лице майора. Шар, милый, ты должен дорожить тем, что дарует Господь, и с гордостью нести свое имя. Никаких проказ и шалостей. Майор О'Пик любит порядок и дисциплину. Ты скоро привыкнешь к новой жизни, Шары. «Да, мамочка!» Чуть слышно лопотал притихший мальчик и, чтобы порадовать маму, покорно добавлял «Конечно, привыкну!» В такие моменты малыш не мог не верить матери. Но, вернувшись в новую холодную квартиру, где все было чужое и незнакомое, и по-военному четко стояло на раз и навсегда заведенных местах некоторое время, слонялся без дела, стараясь не попадаться отчиму на глаза, а затем убегал в сад и подолгу бродил по аллеям, предаваясь фантазиям. Он казался себе брошенным на произвол судьбы маленьким сиротой, одиноким и никем не понятым, и, что самое ужасное, преданным любимой мамой. Зачем она впустила к ним этого майора? Он смотрит на пасынка, как на пустое место, не признавая за ним права шалить и резвиться. А ведь несомненно, что Шарль — исключительная личность, разглядеть которую сумел лишь покойный отец. Отец верил, что Шарль продолжит славное дело Тициана и Леонардо да Винчи, а чем считает искусство пустым баловством. Но вдруг Шарль переставал грустить и принимался радоваться, что у него есть Каролина, а Пик, брат Альфонс и его молодая жена, да он богатейший человек, член большой и могущественной семьи. И в один прекрасный день он им всем непременно докажет, что достоин носить их фамилию. Каждый вечер, вознося молитвы перед сном, Шарль со слезами на глазах просил Всевышнего, чтобы майор куда-нибудь исчез. Лежа в кровати, Шарль перебирал в памяти моменты их славной жизни вдвоем с Каролиной и засыпал в сладких грезах о счастливом будущем без опика. И вот однажды утром Шарль проснулся от суматошного топота слуг. Заинтригованный он вышел из комнаты и с радостью узнал, что майора прикомандировали к африканской экспедиционной армии, и отчим сегодня же уезжает в Алжир. Шарль базликовал. Господь услышал его молитвы. Мальчик всем сердцем надеялся, что майор не вернется из экспедиции, и они заживут вдвоем с мамой, как прежде. Однако отчим вернулся, и не просто вернулся, а в чине подполковника, и теперь его шпоры звенели по всей квартире в несколько раз громче, а категоричное суждение он провозглашал, особенно безапелляционным тоном. Смирившись с неизбежным, Шарль постарался полюбить маминого избранника. И в какой-то момент у него даже получилось это. Влияние подполковника было так велико, что малыш, чтобы угодить опику, на какое-то время забыл об искусстве, к которому раньше стремился всей душой и принялся мечтать, что когда вырастет, станет таким папой римским, но только военным, ну или на худой конец актером. Лицедейство было его второй натурой. Оставаясь наедине с самим собой, Шарль то и дело смотрелся в зеркало, стараясь уловить малейшее движение души. Он обожал наряжаться и представлять себя кем-то другим, глядя на себя словно со стороны и будто бы видя себя чужими глазами. — Шарль, мальчик мой, мы будем жить в Лионе, — заглянула как-то в комнату сына Каролина. — Собирайся, мы завтра уезжаем. Шарль запрыгал от радости переезд в Лион. Это так здорово! Начинается новая жизнь, неизведанная, интересная. Там он поступит в коллеж, станет лучшим в классе и порадует семью ошеломительными успехами. Несомненно, он будет отличником. И вот тогда-то все узнают, что на самом деле представляет собой Шарль Бодлер. Однако в Леоне Шарля ждала разочарование. Жак-Опик, выросший в военном училище для сирот-героев, погибших за освобождение Франции, отправил пасынка в интернат при Королевском коллеже. Подполковник искренне полагал, что мужчина должен воспитываться в казарме, терпеть лишения, выполнять чужие приказы, есть отвратительную пищу и спать на грубых простынях. Но самое неприятное, что, желая Шарлю только добра, отчим лишил его возможности ежедневно общаться с обожаемой матерью и уединяться для того, чтобы помечтать. Вместо увлекательного приключения, которое сулил переезд, Бадлер погрузился в пучину депрессии. В Леоне все было скучно и уныло. Шарль одиноко бродил по грязным улочкам, всматриваясь в хмурые лица прохожих, тосковал по дому и мечтал о триумфе, который прославит его и заставит родителей понять свою ошибку. Он не такой, как другие дети. Его нельзя выгонять из дома и перепоручать заботам равнодушных учителей. Кроме окриков и нравоучений, Шарль от них ничего не слышит. Ни похвалы, ни слов поддержки. Нет, совсем не так рисовалась ему эта поездка. Вместе с нарастающей депрессией постепенно... Улетучивалась первоначальная решимость стать лучшим в классе, уступая место нежеланию открывать учебники. Благодаря природным способностям Шарль некоторое время еще числился в хороших учениках, не скатываясь на совсем уж плохие оценки. Но дела шли все хуже и хуже. В классе Шарль держался особняком, Демонстративно стороне с одноклассников Этих грубых деревенщин, как он их называл На переменах в коридорах Слышалась шумная возня лиров, Перекрикиваемая пронзительным детским голоском Декламировавшим строфы из Ламартина О ты, таинственный властитель наших дум Не дух Не человек, непостижимый ум. Кто б ни был ты, иль злой, иль добрый гений, Люблю порыв твоих печальных песнопений, Как буревой, как вихрь, как гром во мраке туч, Как море грозный рёв, как молнии ярких луч. Примечание. К Байрону. Конец примечания. Соученики считали Шарля парнишкой со странностями и показывали на него пальцем. Наивные. Они полагали, что, читая стихи, Бодлер хочет покрасоваться перед ними. Какое чудовищное самомнение! Меньше всего... Шарль думал об окружающих, прежде всего, доставляя удовольствие чтением любимых строк самому себе. А до других ему не было дела. Единственные люди, мнением которых Шарль дорожил, были по-прежнему мама и отчим. Как же он хотел быть первым, чтобы их порадовать! Он так и видел, как... К высокой трибуне, где стоит директор коллежа, поднимаются лучшие ученики. Эти баловни судьбы выходят один за другим, и каждому директор жмет руку и вручает почетную грамоту. И он, Шарль Бадлер, в первых рядах награждаемых. Каролина и О'Пик, сидя в зале, Утирают стекающие по щекам слезы счастья, Пропуская мимо ушей все, что говорят на уроках учителя, День за днем Шарль предавался фантазиям о будущем триумфе, Медленно, но верно приближая свой провал. Тьму прорезал тонкий звон, похожий на комариный писк. Звук то нарастал, то удалялся, словно испытывая мои нервы. Я открыла глаза. Лампа дневного света, мигая в предсмертных конвульсиях, затянула свою прощальную песню. Окинув взглядом помещение, я пришла к выводу, что нахожусь в гостиничном номере. Чистенько, но бедненько китайская плазма с чересчур ярким экраном, на котором беззвучно мелькали герои рекламы, не первой свежести дешевая мебель, закрывающее окно ситцевая занавеска в мелкий цветочек, потертый линолеум, пятью звездами и не пахнет. Интересно, как я здесь оказалась. Я точно помнила, как прилетела в Москву, как меня встречал Артурчик, Мы с ним подцапались, а дальше провал. Я свесила ноги и, нащупав тапок, прямо в чулках, зашлепала по полу в сторону приоткрытой двери. Так и есть, санузел, унитаз и умывальник, и больше ничего, ни душа, ни ванны. А жаль, я бы сейчас много дала, чтобы принять ванну. Открыв кран, я набрала в ладони воды и с наслаждением погрузила лицо в ледяную влагу. Стало немного легче. Взбодрившись, вытерлась жестким казенным полотенцем и направилась к входной двери. Увидела свои туфли, валяющиеся в углу, и тут же сунула в них ноги. Потянула за ручку, пытаясь выйти. Дверь не поддалась. — Я налегла на нее плечо, полагая, что открываю не в ту сторону. Снова безрезультатно. Понятно. Дверь заперта. Тогда я устремилась к окну и отдернула занавеску. И тут меня снова ждал неприятный сюрприз. Окна как такового не было. Вернее, оно когда-то было, но... Его заложили кирпичом. Я обследовала кладку и пришла к выводу, что пытаться раскачать кирпичи бесполезно. Тогда я снова вернулась к двери и стала ее тщательно осматривать. Маленькое окошко в самом низу сразу же привлекло мое внимание. Оно было железное и открывалось наружу. Откинув дверку, я с трудом просунула голову в образовавшееся отверстие и увидела длинный коридор. На сером бетонном полу били липливки алебастра, и это наводило на мысли о заброшенной стройке. Глухая стена напротив краснела старым кирпичом. Насколько я могла видеть, коридор тянулся на десятки метров. Под потолком покачивалась тусклая лампочка, освещавшая череду дверей и маленькую фигурку, сидящую на стуле в середине коридора.